Некоторые откровенно заявили, что поссорились с руководством секты. Но основная грызня в руководстве секты идет, видимо, из-за дележки финансовых потоков, которые они получают, как это уже видно из разных источников. Вожди этой организации, церкви Последнего Завета, неплохо подготовлены и неплохо поднаторели и в вопросах психологической обработки и в вопросах работы с представителями средств массовой информации. Там работают хорошие пиарщики и менеджеры, пресс-служба хорошо поставлена. Готовятся аудиокассеты, видеокассеты. Они апробируются на различной аудитории, переделываются. Имеется неплохая студия. Оценочная стоимость одного только оборудования этой студии под миллион долларов США. Неплохо пишут и различные статьи, и пресс-релизы, и размещают их во всей прессе, как и у нас, так и за рубежом. С одним из лидеров секты, нынешних лидеров апостолов, я имел серьезную беседу. Разговор наш состоял в том, что мы беседовали о функциях Государственной Думы Российской Федерации и о составе Совета по связям с религиозными организациями, которые я возглавляю, и который организован при президенте россии этот апостол сообщник торопа убеждал меня в том что в состав президентского совета по связям с религиозными организациями должны быть включены представители организации виссариона для лучшего так сказать взаимодействия с властью общался я и с рядовыми сектантами мы общались и непосредственно в минусинске Я должен сказать, что из общения с простыми сектантами, которые действительно верят, что Вессарион и Иисус Христос, можно сделать следующие выводы. Подавляющее большинство рядовых секты – это бывшие коммунисты или комсомольские работники. Да, вот как это не парадоксально, которые говорят о том, что вот как было хорошо, было все ясно, был режим такой справедливостный, А сейчас все это разрушено. И тут они нашли то, что им не хватало в современном обществе – систему. Второй аспект – большинство этих людей не считает себя нормальными, да и вообще не является таковыми. Большая прослойка простых сектантов складывается из бывших представителей других религий и конфессий, а также других сект и складывается из католиков, протестантов, мусульман, буддистов. Никто из них не ходил в синагогу регулярно. Никто из них не был регулярно в мечети, в православной или католической церкви. Очень много простых сектантов перешли туда из других сект и всякого рода организаций, как я уже говорил, и последователей йоги, и Блаватской, и Иванова, и еще кучи всего разного. В голове в результате у этих людей большое количество непереваренной литературы по духовной жизни. Все веры и религии, конфессии и мистика, все спуталось в одно. Возник вот такой какой-то удивительный аспект, на который я обратил внимание, что большая часть людей, и об этом пишется во всех текстах Виссариона, пришли в секту потому что они устали от жизни. Мы долго жили, устали, шли, искали, и нам нужен покой. И вот мы нашли своего Бога, который является истинным. Это основная психология всех простых адептов секты. Собственно говоря, я должен сказать, что если применить концепцию Павлова о слабом и сильном, и провести классификацию типов нервной системы в самом первом уровне приближения, то можно выделить слабый и сильный тип нервной системы. Еще Павлов в 30-е годы писал, что есть люди слабые морально. Это не значит, что они глупые или они умные. Это не значит, что они плохие или хорошие. Это не значит, скажем, это я уже от себя добавляю что они в политическом отношении левые, центристы или правые. Это просто люди со слабым типом нервной системы, со слабой неустойчивой психикой, для которых, я подчеркиваю, еще Павлов говорил, необходимо создание тепличных условий, в рамках которых они могли бы жить и реализовываться в условиях той ситуации, которая сейчас в стране когда требуется проявить в определенной степени силу воли, энергию и, по крайней мере, быть готовым к тому, чтобы лечь на дно общества. Вот эти люди оказываются неспособны приспособиться, абсолютно не способны адаптироваться к нынешним, быстро меняющимся условиям жизни. И они готовы покинуть этот мир, общество, отказаться от всего и направиться вот в такую секту.